Гнев овладел всем моим существом. И этот гнев был так же силен, как та любовь, которая начинала когда-то зарождаться во мне к девушке в красном. Да и кто бы, какой камень остался бы равнодушен. Я видел перед собой красоту, брошенную немилосердной судьбою в грязь. Не были пощежены ни молодость, ни красота, ни грация. Теперь, когда эта женщина казалась мне прекрасней, чем когда-либо, я чувствовал, какую потерю в лице ее понесла природа — и мучительная злость на несправедливость судьбы на порядок вещей наполняла мою душу. В минуты гнева я не умею себя сдерживать. Не знаю, что бы еще пришлось Ольге выслушать от меня, если бы она, повернувшись ко мне спиной, не отошла. Она тихо направилась к деревьям и скоро скрылась за ними. Мне казалось, что она заплакала. — Вы, милостивые государыни и милостивые государи, — услышал я речь Калинина, — Все день, в который мы все здесь соединились для... для того, чтобы объединиться, мы здесь все в сборе, все между собой знакомы, все веселимся, и этим давно желанным объединением нашим мы обязаны никому другому, как нашему светилу, звезде нашей губернии. Вы, граф, не конфузьтесь, да, мы понимаем, о ком я говорю. Хе-хе. Нус, будем продолжать так как всем этим мы обязаны нашему просвещенному и юному, юному... графу Корнееву, то предлагаю выпить сей, то за... Но кто-то едет. Кто это?» Капушки, где мы сидели, по направлению от графской усадьбы, катила коляска. «Кто бы это мог быть?» — удивился граф, направляя свой бинокль в сторону коляски. «Хм, странно. Это должно быть проезжие». «Ах, нет...» «Я вижу рожу Кайтана Казимировича. С кем это он?» Игра вдруг вскочил, как ужаленный. Лицо его покрылось смертельной бледностью, из рук выпал бинокль. Глаза его забегали, как у пойманной мыши, и, словно прося о помощи, останавливались то на мне, то на Наде. Не все уловили его смущение, потому что внимание большинства было отвлечено приближавшейся коляской. «Сережа!» Поди сюда на минутку, зашептал он, хватая меня под руку и отводя в сторону. Голубчик, умоляю тебя как друга, как лучшего из людей. Ни вопросов, ни упрошающих взглядов, ни удивления. Все расскажу после. Клянусь, что ни одна йота не останется для тебя тайны. Это такое несчастье в моей жизни, такое несчастье, что и выразить тебе не могу. Все узнаешь, а теперь без вопросов. Помоги мне. Между тем коляска была все ближе и ближе. Наконец она остановилась, и глупая тайна нашего графа стала достоянием уезда. Из коляски, пыхтя и улыбаясь, вылез Пшеходский, облеченный в новый чеченчевый костюм. За ним ловко выпрыгнула молодая дама лет 23. Это была высокая, стройная блондинка с правильными, но не симпатичными чертами лица и с синими глазами. Я помню только эти синие, ничего не выражающие глаза — Напудренный нос, тяжелое, но роскошное платье и несколько массивных браслетов на обеих руках. Я помню, что запах вечерней сырости и пролитого коньяка уступил свое место пронзительному запаху каких-то духов. «Как вас здесь много!» — проговорила незнакомка ломаным русским языком. «Должно быть очень весело. Здравствуй, Алексис!» Она подошла к Алексису и подставила ему свою щеку. Граф быстро чмокнул и тревожно взглянул на своих гостей. Моя жена, рекомендую, забормотал он. А это, Созя, мои хорошие знакомые. Кашель у меня. А я только что приехала, кайтан говорит: мне отдохни, но я говорю, зачем мне отдыхать, если я всю дорогу спала, и я лучше поеду на охоту. Оделась и поехала. Кайтан, где мои сигареты? Пшиходский подскочил к блондинке и подал ей золотой портсигар. — А это брат моей жены, — продолжал граф бормотать, указывая на пшеходского. Да помоги же мне, — толкнул он меня под локоть. — Выручи ради бога. Говорят, что с Калинином сделалось дурно, и что Надя, желая помочь, ему не могла подняться с места. Говорят, что многие поспешили сесть в свои экипажи и уехать. Я всего этого не видел. Помню, что я пошел в лес и ища тропинки, не глядя вперед, направился, куда ноги пойдут.